49. Два самолета разошлись в стороны, чтобы через несколько секунд зажать самолет противника в клещи и растерять из пушек. Но сделать этого против обыкновения не удалось, противник на верткой цикаде увернулся из-под обстрела, и снова началась привычная карусель, когда уже только инстинкты помогали реагировать на изменения ситуации и стрелять по врагу. Крис видел краем глаза, как вражеские истребители все же прорвались к перерабатывающему комплексу и выпустили по нему ракеты. В довесок к ним на блоки фабрики полетело несколько бомб, и комплекс озарился яркими вспышками взрывов, поскольку система обороны была слишком слабой и смогла подорвать противоракетами на подходе только половину ракет, а о бомбах говорить не приходилось. Их вообще трудно ликвидировать. В целом, выходило, что противник достиг своей главной цели и остановил работу перерабатывающего комплекса, тем самым уступив преимущество заводу-конкуренту, тигры начнут сновать в поисках ценных метеоров с особым усердием. «Дельфин — это косой!» «Слушаю тебя, косой!» — ответил Крис. Он сел на хвост вражескому циклону и отстреливал очереди, как только в прицел попадали неприятельские машины. Точнее, стрелял компьютер самолета, поставленный в режим по готовности. Крис лишь управлял своим циклоном, стараясь не сорваться с хвоста и зорко следя за тем, чтобы ему, в свою очередь, не сели на хвост или преследуемому и пришел на выручку напарник. Тогда могло быть худо. — У меня на заднице прыщ. — Понял тебя, косой. Где ты? — На четыре часа, плюс тридцать пять градусов. — Понял тебя, косой. Сейчас буду. — Компьютер. Беру управление стрельбой на себя. — Выполнено. Стрелявшая по цели машина внезапно замолчала. Форкс, назав на гашетке, отстрелял очередь по свинье, заставив того дернуться в сторону, избегая поражения. Но все же несколько кусков брони отлетело от его борта. Вдобавок Крис спустил на него ракету, чтобы жизнь медом не казалась. Усмехнувшись, подумал он, и развернул машину по указанным лагранжевым координатам. Самолет Руссо Форкс заметил практически сразу. Не пришлось даже глядеть на радар. Его напарник метался из стороны в сторону, стараясь сбросить хвост но это у него никак не получалось. Наседающий же старался попасть в своего противника, отстреливая очереди и изредка выпуская ракеты, но пока также безуспешно. Хотя создавалось впечатление, что ему скоро удастся подстрелить свою свинью и записать на свой счет еще несколько тысяч реалов вознаграждения. На форсаже Форкс приблизился к парочке и, поймав на прицел преследователя, сближаясь на полной скорости, взяв опережение, открыл стрельбу из пушек. Четыре снаряда ушли вперед, заставив преследователя нервно качнуть крыльями и оторваться от своей жертвы. Спасибо, дельфин, не за что, Косой. Крис, почуяв добычу, догонял недавнего вершителя судеб, чтобы он сам мог почувствовать, что значит быть свиньей. Присоединяйся, Косой, с радостью. Давай, клещи, давай. Раньше они делали этот маневр только со встречным противником, когда приходилось биться лоб в лоб. Но сейчас в голову Криса пришла мысль а почему бы и не попробовать с противником, убегающим? Сказано, сделано, и приятели снова, как в самом начале схватки, разошлись по вертикали. Наклон, понял. Самолеты синхронно повернули и, казалось, пошли навстречу друг другу, и в определенной точке столкнулись бы, если бы дошли до конца, но цель была совсем иной. «Огонь!» — скомандовал Крис, поймав прицел недавнего противника Лагранжа. «Прыщ!» — как его обозвал Руссо. На несколько секунд замешкался, потеряв своих преследователей на экране радара, и стал их искать. Это было его фатальной ошибкой. Противники навалились на него сверху и снизу, расстрелял из пушек, и только куски брони летели от самолета. Смекнув, что дело дрянь, вражеский пилот катапультировался. «Мы его сделали!» — потеряв всякий интерес к пилоту, — закричал в эфир Лагранж. Добивать катапультирующихся пилотов запрещалось, чтобы торговые войны не стали слишком уж кровавыми. Это могло не понравиться правительству, и оно приняло бы меры против торговых войн. Хотя Крису была непонятна и эта ситуация. Это бездействие правительства, закрывавшего глаза на подобные столкновения так называемых охранных агентств за обладание ресурсами, нанявших их корпораций. Но думать об этом не хотелось. «Да, сейчас вот только дам его координаты поисковику, чтобы выловили супчика. Вот только на чей счет его запишут, а?» — поинтересовался Руссо. «В таких случаях премию делят пополам», — изрек Крис прописную истину. «А самолетик?» «Никому. До тех пор, пока мы кого-нибудь снова не собьем вместе, и тогда нам нарисуют по одному белому значку». «Жаль. Лучше бы уж по половинке самолетика рисовали. Все круче было бы». «Наверное». Крис передал координаты и направление движения катапуртировавшегося пилота, чтобы его часом не потеряли, и он не помер от нехватки кислорода или не замерз в безжизненном космосе. Ладно, давай назад, а то мы что-то далековато ушли. Могут и буклонисты ненароком записать. С них станется. Этого нам не нужно. Вот и я про то. Циклоны резко повернули назад к уже затихающей схватке. Пилотам не хотелось, чтобы их считали трусами. Нападавшие рассредоточились, поскольку основную задачу выполнили, а вести долговременный бой не могли, так как пополнить боезапас им было негде. Их авианосец стоял на противоположной стороне.